Глава 27 Вернувшись домой в начале 9, я весь день провалялась в постели, отказавшись реагировать на вопросы Моны, которая, впрочем, сдалась так же быстро, как и активизировалась. Сначала, конечно, я провела полчаса в душе, пытаясь смыть с себя пот и запах Дориана, но потом, надев пижаму, я зарылась под одеяло с головой. И так и провалялась весь день, прислушиваясь к стучащему в окно дождю. Беспокойные мысли в голове кружились и жужжали, словно рой диких пчёл. Раз за разом я прокручивала тот день, в который нас с Дарианом не стало. Увидев обручальное кольцо на его рабочем столе, я ведь знала, что скажу ему «да». Почему я не вспомнила об этом после? Сами мои дальнейшие действия говорили о том, что с моими чувствами к Дариану происходило что-то неладное. Моё нежелание дать ему шанс занять место в той машине. Неужели я и вправду это ощущала? Ощущала, что он бы, в отличие от меня, не выжил. Ведь тогда у меня отчётливо промелькнула мысль. Если не я, тогда он. Он бы гнал автомобиль быстрее, я знала. Но откуда знала? И Дариан ведь тоже что-то подозревал. Не хотел отдавать мне машину, просил не набирать скорость. Что это было? Неужели я села в машину, подсознательно спасая его? Но это нелогично. Я бы ни за что не решилась жертвовать своей жизнью ради того, кто мне безразличен. Неужели тогда он не был мне? Нет, этого не может быть. Не знаю, что я чувствовала тогда к Дариану и что продолжила чувствовать после, но я знаю, что любила Робина. Особенной, не похожей на другие эмоции любовью, но любила. «Так как же такое возможно, чтобы одну лишь угрозы жизни Дариана, я, не задумываясь, предотвратила столь страшной для себя ценой, а смерти Робина не почувствовала даже после того, как его сердце остановилось?» «Нет, я никому из своих мужчин не осталась должна. Дариану я заплатила сполна страшную цену, потеряв нашего ребёнка и возможность стать когда-нибудь матерью. Робин уже до сих пор продолжала платить обменяв свои желания на его клуб и посвящая каждый день своей жизни его детям. И Дриан и Робин оказались для меня слишком дорогостоящими, какими обычно и бывают мужчины из ранга. И как бы я не хотела верить в то, что с подобным я больше не свяжусь, факт оставался фактом. Я переспала с Дарианом Риорданом. Как? Как я могла поверить ему снова? Что со мной не так? Полина приехала в 9 часов вечера. Я услышала её шаги ещё до того, как она на несколько секунд остановилась напротив двери моей спальни. Я как раз успела посмотреть на электронные часы, стоящие на тумбочке, после чего снова накрыла голову одеялом. Закрыв за собой дверь, Полина подошла к моей кровати и аккуратно опустилась на её край. Как Париж? Не высовывая головы из-под одеяла, глухо поинтересовалась я. Неплохо. Пока возвращалась, выиграла тысячу долларов. «И где в наше время раздают такие деньги?» Продолжала глухо бубнить из-под одеяла я. «Помнишь, я делала ставку в тысячу на победу Дариана. «Ничего не было. Мона мне всё рассказала. Ты не ночевала дома, а, вернувшись, весь день не вылезала из постели. Всё было настолько плохо или настолько хорошо?» Я не хотела отвечать на этот вопрос, поэтому решила промолчать. Однако уже спустя минуту, поняв, что Полина не собирается нарушать повисшее в пространстве молчание, откинула одеяло со своей головы. «Помнишь травматолога-ортопеда Роберта? Ты отрицательно отреагировала на него, несмотря на то, что у меня с ним ничего не могло быть. Зато с самого начала положительно отнеслась к появлению Дариана, хотя знала о нашем богатом прошлом. Почему? Да потому что этот тип — доктор. Воплощение всех твоих ошибок» вплоть до схожести имён. Сама посуди. Робин, Роберт, да Дарио. Более очевидного синдрома зависимости от прошлого я ещё не встречала. Не понимаю. Смотря в потолок, я сдвинула брови, пытаясь не обращать внимания на то, что в тёплом свете ночной лампы Полина внимательно наблюдает за выражением моего лица. На примере Роберта я решила, что ты ревностно охраняешь место Робина. Но вот на горизонте вырисовывается Дриан и ты чуть ли не толкаешь меня в его сторону. Но раз ты считаешь Дыриана моей ошибкой, тогда почему ты симпатизируешь ему? Ладно, давай скажу, как есть». Стукнув ладонью по краю моего одеяла, на сей раз нахмурилась она. «С самого начала, услышав от тебя историю о твоём прошлом с Дорианом, я знала, что он твой, а ты его. Причём здесь Робин я никогда не понимала. Как ты можешь так говорить? Очень просто». Полина вцепилась у меня своим соколиным взглядом. Тот факт, что Робин, мой любимый племянник, никогда не мешал мне говорить правду и называть вещи своими именами. И не помешает даже после его смерти. Это моя дань уважения его памяти. Поэтому я говорю, ты была предана моему племяннику и уважала его, но не любила. Платоническая любовь? Возможно. Но я больше верю в существование между вами уважения нежели в какую бы то ни было форму любви. Я не буду говорить о вашем прошлом, но я скажу тебе о чувствах, которые ты к этому прошлому питаешь. Уважение и преданность. Уважение прошлого — это хорошо, преданность ему — плохо. Нельзя из-за подобного отрекаться от шанса стать по-настоящему счастливой в любви. «Я ненавижу Риордана», — процедила сквозь зубы я. «Наверняка он тебя тоже. Только вы забываете, что ваша ненависть...» Это и есть одна из форм любви. Причём куда больше и значимая, чем та, которую вы с Робином обозвали платонической. Ты не понимаешь, о чём говоришь. Мы действительно ненавидим друг друга. Полина тяжело выдохнула. После ухода душа она... Начала она более приглушённым тоном. У меня были мужчины. Мимолётные друзья на пару одиноких ночей. Но я никогда не тешила и не собираюсь тешить себя надеждами на возможное для себя счастье. Я знаю, что больше ни с одним мужчиной не обрету той эйфории, которую мне однажды подарил Душан. К моему горлу подступил ком. Я начинала злиться на Полину за то, о чём она заставляла меня думать и какие эмоции во мне вызывала. Я слишком долго подавляла в себе любую мысль об этом, чтобы позволить ей сейчас так резко возобладать надо мной. Разозлившись, я обеими руками врезалась в одеяло у своих бёдер и дрогнувшим голосом громко произнесла. Не для того я выходила замуж за Робина, чтобы после его потери вернуться к Дариану. Ты бы к нему вернулась, даже если бы Робин был жив, совершенно невозмутимым тоном ответила мне Полина. Ты сама хоть знаешь, зачем выходила замуж за Робина? Чтобы убежать от Дариана. Надломленным голосом отозвалась я. От себя не убежишь. Разве ты не знала об этом? Полина резала меня без анестезии. Ничего не отвечая, я продолжала упорно сверлить взглядом потолок у себя над головой. Она тем временем продолжала. «Знаешь, как говорят, постарайтесь получить то, что любите, иначе придётся полюбить то, что получили». «Я его никогда не любила», — отдельно каждое слово произнесла я. «Хоть один раз попытайся быть искренней с собой. Это не так опасно, как ты думаешь». Иногда внезапная искренность равносильно гибели. Отказывалась сдаваться я. Таша. Полина положила свою прохладную руку поверх моей пылающей. И я сразу же вскочила. Мы сидели друг напротив друга на расстоянии одного локтя и смотрели друг в друга широко распахнутыми глазами. Сжав ладони в кулаки, я, задыхаясь, начала выдавливать из себя слова. «Я не хочу. Я не хочу быть минусом в наших отношениях». Глаза Полины округлились ещё сильнее. Она понимала, о чём я говорю. Она помнила мой разговор с Робином на острове Мэн. Он был о том, кто из нас двоих и через какое время после ухода одного из нас из жизни позволил бы себе строить новые отношения. Самый дурацкий и самый смысловой диалог в моей жизни состоялся тогда, на закате. Неожиданно взяв меня за плечи и заглянув мне в глаза ещё глубже, Полина произнесла максимально чётко, так, чтобы до меня дошло с первого раза. Таша, ты не можешь быть минусом в отношениях, потому что никаких отношений нет. Робина нет. Очнись!» Прежде чем Полина закончила, с моих глаз градом сорвались предательские слёзы.